Есть и другая форма обратной связи, более мощная, чем мониторинг. Как правило, она требует определенной внешней оценки, критики со стороны. Мои баскетбольные навыки улучшились в первую очередь именно благодаря ей. Это стало очевидно буквально на первых же тренировках с Дуэйном Самуэльсом. Он, словно настоящий волшебник, смог увидеть то, чего не видел я. На самом деле я и представить себе не мог, насколько у меня хромает техника. Возьмем, к примеру, положение тела во время броска. Вы должны развернуться к корзине, нацелиться прямо на нее. Это каноническая идея в баскетболе. Первая заповедь в Библии нападающего. И я сталкивался с ней множество раз до того, как стал брать уроки. Но сам того не сознавая, я делал все совершенно неправильно пытался забросить мяч в корзину, держась от нее наискосок и вертясь, как малолетняя балерина. Самуэльс указал мне на это на первой же тренировке, и очень скоро мои броски изменились. Потребовалось еще несколько недель на том, чтобы правильная техника вошла в привычку. Зато теперь мои шансы попасть мячом в корзину существенно выросли. Разумеется, ценность такого рода обратной связи простирается далеко за пределы баскетбола. Во многом она объясняется именно тем, что нам самим сложно заметить и раскрыть свои ошибки. Даже при внимательном мониторинге мы не видим всего. Такова природа учения, природа знания. Это еще одно напоминание о ценности наставников. Нам нужен взгляд со стороны, чтобы получить целенаправленную критику, объективные суждения о том, что и как мы делаем. Еще одним примером может служить написание этой самой книги. До того, как передать черновик редактору, я перечитываю текст множество раз, размышляя над каждым предложением с упорством и въедливостью средневекового монаха. Опечатки? Кажется, их здесь нет. Логические ошибки? Кажется, я исправил их все. Но мой редактор Мариса Вигеланте все равно находила шероховатости, очевидные промахи, слабые аргументы, неровный слог и структуру. Еще до того, как я отдал ей черновик, она объяснила, что такое происходит со всеми авторами без исключения, знаменитыми и неизвестными, новичками и опытными писателями. Собственную работу редактировать невозможно именно по этой причине, каким бы умным и опытным вы ни были, — сказала она. — Я, ваш второй читатель. Теперь мы понимаем, почему критика со стороны порой кажется несколько унизительной. Всем нам нелегко выслушивать, что мы сделали что-то не так, особенно если мы сами знаем, что могли сделать лучше. Лично я нередко болезненно воспринимал правки Вигелланты именно потому, что они попадали в точку. Несомненно, с обратной связью не все так однозначно. Во-первых, она тоже может быть чрезмерной. А во-вторых, хорошая обратная связь – это не инструкция о том, что именно мы должны делать. Мы все равно должны сами активно заниматься своим самообучением. И полезная обратная связь, по большому счету, обеспечивает нам руководство. Она показывает нам путь к развитию. Допустим, вы считаете, что слово «петух» по-испански – «полло». В случае плохой обратной связи вам просто дадут готовый ответ. Это неверно. Петух по-испански – галло. Или же вы можете не получить вообще никакой обратной связи. Пожалуйста, переходите к следующему вопросу. Но самая лучшая обратная связь – та, в которой наблюдение сочетается со структурированным поиском правильного ответа. Так, в примере с петухом, при эффективной обратной связи вам укажут на неверный ответ, а затем дадут какую-нибудь подсказку. Нужное испанское слово начинается с буквы «Г». Если правильный ответ так и не получен, можно прибавить следующую букву, пока вы не вспомните слово «гало». Такого рода структурированная обратная связь важна на ранних стадиях процесса учения, и продуманная критика и руководство могут иметь огромное значение для начинающих. Однако со временем Обратная связь теряет свою силу. Теперь мы сами должны более старательно искать ответы, мыслить более активно и вырабатывать собственное понимание. Простое представление факта или идею в качестве реакции на ошибку или без нее гораздо менее эффективно, чем побуждение людей к самостоятельному генерированию информации, считает психолог Боб Бьерк. Понимание роли обратной связи – помогает объяснить важность учебного плана. Оказывается, учебники, рабочие тетради и другие формы практических учебных пособий оказывают огромное влияние на процесс обучения. Это наглядно показали результаты моего совместного исследования с Мэтом Чиньесом и Челси Штраус. Влияние качественного учебного плана почти равно влиянию качественного преподавателя при том, что учебный план, как правило, обходится дешевле. Иначе говоря, если вы ученик, которому достался плохой учитель и плохая учебная программа, разумнее будет бороться за хорошую программу. Результаты будут практически теми же, но это обойдется вам дешевле. И, честно говоря, обычно гораздо проще купить новый учебник, чем найти нового учителя. Как же выглядит плохая учебная программа? она не обеспечивает хорошей обратной связи. А практические пособия и учебники часто просто предоставляют учащимся ответы, не побуждая их мыслить самостоятельно. Плохим учебникам, как правило, не глубины. Они знакомят учащихся с множеством различных тем, но так поверхностно, что ни о каком серьезном погружении в изучаемый предмет не может быть речи. Несмотря на все данные в пользу обратной связи, Создается впечатление, что в большинстве случаев мы приходим к этой идее самостоятельно. Нам самим нужно почувствовать потребность в руководстве со стороны. Не так давно Атул Гаванде, врач и автор «Еженедельника Нью-Йоркер», нанял инструктора, чтобы усовершенствовать свои навыки хирурга. Вначале ему было трудно. Врачи, подобно священникам, обычно работают за закрытыми дверями и Гаванды чувствовал неловкость. Никто не наблюдал за его работой в операционной на протяжении почти десяти лет. «С какой стати кто-то будет придираться к моей работе и выискивать в ней ошибки?» – спрашивал он себя. Однако даже для такого первоклассного специалиста, как Гаванды, занятия с инструктором оказались необычайно полезными. Они помогли Гаванды добиться более глубокого понимания своей работы освоить новые навыки и подходы. Со временем он сам научился оказывать более действенную поддержку другим врачам, давая им возможность самим открывать новые идеи, прежде чем предлагать конкретную помощь. Но, вероятно, самый главный эффект Гаванды сформулировал так. «Я знаю, что снова учусь». Когда мы говорим об обратной связи и процессе обучения, Нельзя упускать из виду один важный момент. Объяснения очень нужны. Чтобы учиться, мы должны понимать, в чем были неправы, и получить стороннюю оценку своего мышления. Это крайне важно для развития профессионализма, потому что, как правило, мы приобретаем навыки и понимание, чтобы открыть новые способы мышления и действия в различных ситуациях. Для решения этой задачи Некоторые педагоги разрабатывают программы так называемого сознательного ученичества. Чтобы узнать об этом больше, я встретился с психологом Гэри Клэйном. кляйн весьма известная фигура в сфере психологии. Его исследования, посвященные интуитивным решениям, произвели революцию в понимании роли эмоций в профессионализме, а книга Малкольма Гладуэлла «Озарение» во многом основана на работах Клэйна. Недавно Клайн разработал компьютерную программу под названием Shadowbox, в которой используется метод сознательного ученичества. Я посмотрел видео из этой обучающей программы. Оно начиналось с любительского ролика. Полицейский остановил молодого парня на скейтборде. «Отдай мне доску», — велел полицейский. «Место действия — пригород Бостона. Полицейский был низеньким и коренастым» широкой грудью футбольного нападающего. парнишки на скейте было лет шестнадцать-семнадцать. Он был выше полицейского, но гораздо худощавее и вцепился в свою доску, как четырехлетка, не желающий расставаться с любимой игрушкой. «Я гражданин Соединенных Штатов», — сказал скейтбордист. «Отдай мне доску». «Могу я узнать, на каком основании?» «На таком, что тебя уже предупреждали». Ответил страж порядка, подступая ближе к парню. «Отдай мне доску». Я нажал на паузу, и двое мужчин замерли нос к носу. В тот момент мы с Кляйном сидели у него в гостиной перед компьютером с большим экраном. Кляйн прибавил звук, и мне показалось, что мы смотрим снятое на телефон видео, которое скоро станет вирусным. Предполагалось, что я должен отмечать все моменты, когда полицейский обострял, или наоборот смягчал ситуацию и подробно аргументировать свою точку зрения. Поэтому, остановив видео, я напечатал несколько предложений в белом поле на экране, изложив свои мысли о том, что, на мой взгляд, сейчас ситуацию стоит разрядить. Для Кляйна этот аспект обучающей программы был одним из важнейших. Для меня же это была возможность лучше понять мою собственную логику, сравнить моё мышление с мышлением специалистов. Прежде чем показать это видео мне, кляйн продемонстрировал его нескольким сотрудникам правоохранительных органов и предложил представить, как бы они справились с этой ситуацией. Затем Клайн и его команда обобщили их идеи, так что я мог сравнить свой образ мышления с тем, как думают профессионалы. Мы продолжили смотреть видео. Я сделал еще несколько заметок По поводу обострения и смягчения конфликта, а затем в конце всплыло диалоговое окно. надпись в нем гласила: проконсультируйтесь со специалистами. В том, что я провалился, нет ничего удивительного. Я определил лишь самые явные критические моменты, что еще хуже я не заметил кое- чего из того, что эксперты отметили особо. Например, В какой-то момент полицейский взялся рукой за скейтборд, но этот жест совершенно ускользнул от меня. Также я не придал особого значения тому факту, что полицейский тыкал в скейтбордиста пальцем, в то время как эксперты утверждали, что такое поведение несет в себе излишнюю агрессию. Но главная идея заключалась вот в чем. Я получил оценку данной мной оценки. кляйн подобно инструктору, проработал со мной ситуацию, объяснив, почему я неправильно истолковал ряд моментов, где моя логика подкачала и как специалисты нашли возможность убедить молодого человека отдать скейтборд добровольно. Джон хетти эксперт в области образования, много времени уделяет исследованию ценности обратной связи. Он считает, что это – Один из важнейших аспектов обучения. И каждый вечер, когда его сыновья приходят из школы, он за ужином задает им вопросы. Типа, что вы сегодня узнали от других о том, как вы учитесь? С точки зрения Хэтти, эффективная обратная связь подразумевает не только информацию о наших недостатках, хотя и это многое значит. Помимо этого, Обратная связь оказывает наибольший эффект в тех случаях, когда предлагает нам новое направление мышления, новый способ рассуждать о проблеме. Обратная связь мощнее всего тогда, когда указывает на неверные толкования, пишет хетти Этот образ представляет прочную обратную связь как своего рода карту, помогающую увидеть, насколько мы продвинулись вперед в своем понимании. В своей книге «Видимое обучение» хетти очень убедительно доносит до нас эту идею и утверждает, что правильная обратная связь всегда включает в себя взгляд вперед, иными словами, дает ощущение того, куда мы направимся дальше в процессе обучения. Хэтси Д. «Видимое обучение». Синтез результатов более 50 тысяч исследований с охватом более 80 миллионов школьников. Все это возвращает нас к сознательному ученичеству. В ряде программ на данный динамический подход делается особый упор. Это хорошо видно на примере Shadowbox. После разбора видео с полицейским вместе с Кляйном я начал понимать ход мыслей экспертов-юристов, проводивших оценку ситуации. Так, например... Профессионалы придают наибольшее значение доверию или его отсутствию между сотрудниками полиции и рядовыми гражданами. Они считают, что полицейский должен был постараться максимально снизить накал ситуации, к примеру, отступить от молодого человека и дать ему больше личного пространства. Клян называет такое изменение хода мыслей сдвигом менталитета. В конечном итоге, Идея одна и та же. Мы учимся мыслить иначе, учимся рассуждать более эффективно. По крайней мере, как показал случай с полицейским, полезно знать, что не стоит тыкать в людей пальцем, если вы хотите, чтобы они вам доверяли».